«Оба борта! Табань!» Весла, висевшая до того над морской гладью, ранея хрустальные капли с тяжелых лопастей, дружно ударили по воде против хода корабля. И росомаха слегка сбавила ход. Тамор, вцепившийся в рулевое весло, прищурив глаз, рявкнул. «Греби!» На этот раз весла ударили по ходу, и корабль, на мгновение высунув из воды хищное жало тарана, со скрежетом въехал носом на песчаный берег. Тамор досадливо поморщился и проорал. «Суши весла! Носовые и средние грибные плутонги! Марш с корабля!» После того, как они со Слуем разделились, на Росомахе осталась всего лишь одна грибная смена и половина палубной команды. Впрочем, Тамор взял в состав палубных и команду, которая прикрывала корпусную школу в Фивнесе, оставив вместо нее четверых раненых бойцов из числа своих. Но из всей этой команды какое-то отношение к флоту имел только один – сержант Булыжник. Так что замена получилась не совсем равноценной. Да и с этим подкреплением для того, чтобы правильно вытащить корабль на киль, людей все равно не доставало. Ну что ж, нечего кривиться. Что имеем, с тем и работаем. Росомаху ощутимо качнуло, Тамор отпустил рулевое весло и повернулся к капитану. «Ну ладно, отбери мне десяток толговых ребят. К вечеру наведаюсь в Лир, посмотрю, как там». Баши Алкар никогда не считал себя неудачником. Впрочем, и особо удачливым его тоже назвать было сложно. Во всяком случае, те, кто знал его в молодые годы, считали, что этот деятельный молодой человек пойдет очень далеко. А уж в том, что именно он унаследует лавку отца, никто не сомневался. А кто еще? Он был старшим, после него в семье родились еще три девочки. Затем было три выкидыша, и только когда отец взял себе вторую жену, дочь одного мелкого торговца из Кира, фанер вновь одарил отца мальчикам. Но это ничего не меняло. Нерпесий, так звали брата, был на 12 лет младше Алкара. Так что, когда он еще старательно водил стелом по дощечке, учась выводить буковки, Алкар уже помогал отцу в его торговых походах. Однако человек предполагает, а боги располагают. Однажды Алкар покинул родной порт на наемной акке, загруженной отличными сушеными фигами, которые надо было доставить в Кир. Путешествие должно было продлиться не более полутора четвертей, да и то при неблагоприятном ветре. Но Алкар вернулся домой лишь через долгие восемь лет, когда отец уже лежал в могиле, слезы на глазах матери давно высохли, а в отцовской лавке вовсю хозяйничал младший брат. Нерпесий, конечно, не отказал в приюте и даже предложил брату разделить отцовский пай, что было совершенно разумно, поскольку Алкар, как наследник первой очереди, вполне мог затеять судебную тяжбу, и неизвестно, чем бы она окончилась. Но тот наотрез отказался. Он прожил в доме отца две луны, а затем занял у младшего брата денег, купил маленький домишко на окраине и открыл небольшую лавку редкостей. и давая деньги, заранее распростился с ними, предположив, что Алкар таким образом как бы реализовал свое право на долю отцовского наследства. Но старший за пять лет аккуратно вернул долг и, забрав к себе мать, продолжал тихую жизнь. Судя по всему, денег ему хватало. Во всяком случае, ни мать, ни он не выглядели людьми, которые плохо питаются или которым нечего надеть. Более того, Алкар всегда делал родне дорогие подарки ко всем знаменательным дням, а детям Нерпесия перепадала гораздо чаще. По каким-то своим, одному ему известным причинам, Алкар так и не женился, возложив введение хозяйства на мать и немую служанку – а мужскую истому удовлетворял еженедельным посещением наложниц. Впрочем, доля торговца редкостями нелегка, и Алкару частенько приходилось мотаться по городам побережья или совершать длительные путешествия вглубь великой пустыни. Так что заводить семью ему не было никакого резона. В этот вечер Алкар, как обычно, сидел в маленьком садике, разбитом во дворе его дома, и отдыхал от тягот длинного дня. Рядом с ним стоял чайник с густым отваром листьев кустарника, те, которые радуют язык бодрящей горчинкой, а небо – благодатной вязкостью. И небольшая плошка с сушеными фигами. Сочетание не сказать, чтоб очень уж распространенное, но Алкар его любил. Лавку он уже закрыл, мать, приготовив ему отвар, удалилась в свою спальню. Служанка мыла пол в лавке. Так что, когда в заднюю калитку садика негромко постучали, открывать ее, кроме него самого, было некому. Алкар нахмурился. Он не ждал гостей. Впрочем, в его профессии торговца редкостями неожиданные гости могли появиться в любой момент. И существовала немалая вероятность того, что они могут оказаться не очень желанными. Он поставил чашку, сунул руку под полу халата и нащупал миниатюрный пружинный арбалет. Таких у него было три, но этот был самым маленьким, длиной всего в три ладони. Алкар не афишировал наличие у него такого оружия, поскольку не хотел, чтобы у кого-нибудь проснулись неясные подозрения по поводу того, где он провел те самые 8 лет помимо ситакского плена, но и не особо скрывал. В конце концов, человеку, путешествующему в одиночку, просто необходимо иметь при себе надежное оружие. Что же касалось оного, то здесь с кузнецами корпуса не мог сравниться никто. Венецкие искусники делали великолепные мечи, кинжалы, копейные навершия, мастерили отличные луки, покрывали затейливой вязью нагрудные керасы и шлемы, увенчанные гордыми бунчуками. Когда непосвященный бросал взгляд на стражу какого-нибудь богатого купца или Сюилема небольшого городка, ему могло показаться, что навстречу едет по меньшей мере принц или на худой конец сатрап богатой провинции. Что и говорить, изделия венецких оружейников выглядели богато, но стоило всей этой роскоши повстречаться в бою с булатом корпуса – как оказывалось, что разумнее было бы носить доспехи из бумаги. Результат тот же, зато не так давит на плечи и не стесняет грудь. Арбалетные болты корпуса пробивали латы венецких искусников на вылет, а мечи просто разрезали богато изукрашенные венецкие изделия, будто те были сделаны из мягкой сосны. Так что изделия корпусных оружейников были в Венете довольно популярны, хотя и чрезвычайно дороги. Алкар подошел к калитке и, остановившись за выступом глинобитной стены, негромко спросил «Кто там?». Ответ прозвучал также глухо «Мы с письмом от капитана Стерсения, нам надо оценить одну древнюю вещицу». Алкар подобрался, это был пароль. Он отпустил рукоятку арбалета и распахнул калитку. Что ж, я всегда рад услужить капитану Стерсенью. Когда во дворик, пригибаясь, вошел третий из посетителей, Алкар еле сдержал изумленный вздох. Что же здесь происходит? Посетитель, привлекший его внимание, остановился, окинул дворик взглядом прищуренных глаз, повернулся и уставился в лицо Алмару. Тот почувствовал, что у него помимо воли сами собой распрямляются колени, а руки вытягиваются по швам. А посетитель растянул губы в добродушной ухмылке и, понизив голос настолько, насколько это было возможно, пророкотал. «Вольно, сержант!» На следующее утро Алкар поднялся довольно поздно, через три часа после рассвета. И не мудрено. Он лег, когда до этого самого рассвета оставалось уже не более получаса. В принципе, можно было вообще не ложиться спать, но день обещал быть очень хлопотным. Да и последующие дни тоже. Адмирал Тамор рассказал ему кое-что из того, чем он был занят последнее время, и у Алкара тут же прояснилось в голове. Отдельные фрагменты, которые раньше вызывали беспокойство своей необъяснимостью, теперь слились в целостную картину, причем весьма мерзкую по содержанию. Мздаимство владетельных сюлемов, продажность судей, безнаказанность разбойничьих шаек, участившийся обман торговцев. Все, что начало так бросаться в глаза за последние два года, вдруг обрело ясность. Венеты никогда не были особо законопослушным народом, но та вакханалия беззакония, которая творилась в городах побережья, была просто беспрецедентна. Алкар уже не раз сообщал об этом в своих донесениях, мучительно пытаясь понять, что же произошло. И вот теперь, после разговора с адмиралом и ознакомления с протоколами допроса, посвященного Игроманика, он понял, в чем дело. Орден, который они считали практически уничтоженным, вновь возник на сцене и готовил для себя новую площадку-базу. Винете стремительно катилась к хаосу и гражданской войне. К войне, в которой при помощи опытной бабки-повитухи должна была появиться на свет новая элита. Этим послушным марионеткам Ордена предстояло занять главенствующие позиции в среде жречества, военной аристократии, в торговле и мореплавании. А это могло означать только одно – творец жив. И катаклизм все еще реален. Лишним подтверждением этого был тот факт, что командор тоже находился здесь, в Венетии.